К бивству завоевателя. Напрасно видишь тут ошибку. Рука искусственная вела на мраморе тихуустую улыбку. Огнев нахладный лоск чела. Недаром лик сей двуязычен. Таков и был сей властелин. К противоречиям привычен. В лице и в жизни орлекин.